Глава 14 Миг ожидания, и я сорвалась с места. Вот уж точно не буду я прятаться в спальне. Что бы там Барлоу не заявлял, а я тоже в этом доме живу. Не в обиду себя давать не собираюсь. Пусть бы и есть теперь защитник. До боли в пальцах сжимая вазу, я... Ну, не помчалась, ладно. Тихонько пошуршала вниз по лестнице. Вейл? Мой голос слегка задрожал. Может, и не слегка. В кухне после вспышки воцарилась тишина. Я не знала, то ли радоваться ей, то ли беспокоиться. Я посильнее стиснула вазу, готовая в любой момент огреть ей кого-нибудь, а то и зашвырнуть в обидчика. Ступенька скрипнула под моей ногой, и именно в этот момент раздался какой-то металлический звон, словно на пол высыпали разом с десяток ложек. Вейл, позвала снова. Уже чуть громче, хотя голос и дрожал теперь сильнее. Оставалось лишь надеяться, что господин королевский дознаватель окажется достойным соперником для кого бы то ни было. «Марьяна!» Голова супруга показалась из дверного проема, и я выдохнула с облегчением. Словно гора с плеч. «Я тебе что сказал делать?» В голосе его звучало такое недовольство, что впору было бы мне устыдиться собственного непослушания. Только что-то у меня не получилось. Ты как себе это представляешь? Сам сиганул с высоты второго этажа. Да я думала, ты все кости переломал. Вэлл недоуменно выгнул бровь, явно сомневаясь теперь в моих умственных способностях. «Я похож на самоубийцу?» Я красноречиво промолчала. Он закатил глаза. Ладно, твое поведение обсудим после. Позвони своему полицмейстеру. Теперь в его словах мне слышались издевательские нотки. Или мне тоже звать его Адам? Он ведь почти член семьи. С этими словами он снова скрылся в кухне. Скрип моих зубов слышали, наверное, даже соседи. Да, похоже, господин Барлоу не скоро забудет увиденную сцену, даже учитывая все обстоятельства. Я поднялась обратно на второй этаж, поставила вазу на место и направилась в комнату Ирмы. Где-то там должен быть колокольчик. Заходить в чужую спальню было странно неудобно. Я почти крадучись топала по светлому ковру, хотя и точно знала, что женщина сегодня ночует у сестры. Колокольчик стоял на прикроватном столике. Схватив его, я поспешила обратно в коридор и только там уже решилась позвонить. Колокольчик не издал ни звука. Как странно. Я перевернула его, заглядывая внутрь. Язычок был на месте. Даже пошевелила его пальцем. Ходит вроде свободно. Тогда я потрясла снова. И еще раз. Да почему он не издает ни единого звука? Может, сломан? Продолжала трясти его и недоуменно заглядывать внутрь, спускаясь по лестнице. Потрясла его сильнее. Еще я оперила немного постучала, но он по-прежнему молчал. Странная, однако вещица. В темноте еще и не видно было, что там внутри. На всякий случай пошкрябала язычок ногтям, может, им так давно не пользовались, что он просто забился пылью. Я уже спустилась на первый этаж и собиралась рассказать Вейлу о странностях, вдруг входная дверь с грохотом сорвалась с петель. Прикрыла лицо рукой защищаясь от пыли и брызнувших щепок. Дверное полотно грохнулось на пол, а меня вдруг подхватили поперек корпуса и потащили на улицу. Завизжала, принялась колотить нападавшего, куда придется, Но меня, похоже, просто закинули на плечо, и теперь моя голова болталась где-то в районе поясницы похитителя. Не растерявшись, перехватила колокольчик на манер ножа И что было сил, принялась тыкать его ручкой в спину подонка. Локтем второй руки я лупила его тоже. Куда попадет. Похититель словно бы встрепенулся, дернулся даже. На моей талии сомкнулись горячие мужские пальцы. Но тут же все мое несчастное тельце опутала синяя светящаяся сеть. Эта штуковина уже была мне знакома. Я едва удержалась от победного вскрика. Еще бы. Муж пришел на помощь. Только вот уже в следующий миг меня с такой силой дернуло назад. Я приложилась подбородком, благо обо что-то мягкое, но челюсть челюстью все равно щелкнула. Хорошо, еще язык и зубы на месте остались. В последний момент мой похититель успел перехватить меня за руки. Я буквально повисла в воздухе. В одну сторону меня тянуло сетью, в другую руки. Да ну вы издеваетесь, и ведь все это в ночнушке и распахнувшемся халате. Подняла взгляд, чтобы как следует выругаться на того, кто решил заняться похищением замужних дев. Адам. Ругательство застряли у меня в глотке. Или нет? Какого черта ты творишь? Только вместо того, чтобы ответить мне. Господин полицмейстер создал в руке зеленоватый шар магической энергии и швырнул его в дом. И без того раскуроченный дверной проем разлетелся в щепке еще сильнее. Выбилось стекла в окошках рядом со входом. Прекратите, немедленно! закричала, все еще пытаясь выдернуть руку, которую Хиггинс продолжал держать. На пороге дома появился Вейл, объятый синим трепещущим пламенем. Его лицо было искажено яростью. Сеть расползлась по всему моему телу, а после растянулась в кокон. Даже перед глазами у меня все сделалось голубоватым. Понадеялась, что, увидев моего супруга, господин полицмейстер успокоится и отпустит меня. Но не тут-то было. Он принялся дать шары энергии в Вейла. В этот момент я окончательно потерялась в происходящем. Это не имело никакого смысла. Услышала голос мужа, который говорил распев какие-то странные слова. Земля вдруг задрожала. Гравий дорожки принялся подниматься в воздух. Я не нашла ничего лучше, кроме как притянуться ближе к господину полицмейстеру, и, да простит он меня, и слава моему ортодонту, с силой укусила его руку. Стоит отдать должное господину полицмейстеру. Даже с моими зубами, впивающимися в его ладонь, Он не сразу разжал пальцы, а едва разжал, меня отшвырнуло прямо в руки мужа. Он обнял меня, притиснул к груди, словно боялся снова упустить. А еще я с ужасом отметила, как пламя на его руке из синего становится угрожающе черным. Еще несколько слов на непонятном языке, он уже замахнулся, чтобы швырнуть этот сгусток в Хиггинса, но я вцепилась в эту его руку и повисла на ней. «Нет! Прекратите оба!» Заорала уже во весь голос. В домах вокруг уже вовсю горел свет. На улицу выходили люди. В конце улицы слышен был топот копыт. Вейл посмотрел на меня ошарашенно, но погасил пламя и создал вокруг нас синий мерцающий кокон. Марева, окружавшая мое тело, исчезла. «Отпустите госпожу Барлоу», — пророкотал Адам. Он тоже держал на готове какое-то заклинание, но не атаковал. Боялся задеть меня? С десяток зубрашей оказалась за оградой моего сада, а после туда хлынули стражники. «Именем закона приказываем вам унять силу», — заявил один из мужчин. Все они настороженно приближались, готовые атаковать в любой момент. «Отпустите заложницу, и мы выслушаем вас». «Что?» Какую еще заложницу? Все это походило на какой-то театр абсурда. Вейл прижал меня крепче. «Да что здесь происходит?» — снова закричала я. Сад погрузился в тишину. Помощники нашего господина-полицмейстера переглянулись между собой. «На вас напал этот мужчина», — объяснил мне один из них и указал на Вейла. «Я?» Мой супруг явно впал в ступор. Впрочем, ненадолго. Он указал рукой на полицмейстера. «Этот человек вломился в наш дом, схватил мою жену. А вы обвиняете меня в нападении?» Барлоу был в ярости. «Госпожа Барлоу, отойдите от него. Он запугал вас?» «Не унимался Адам. Мы можем помочь вам». Он посмотрел прямо мне в глаза. «Я могу помочь». «Господин Хиггинс». Вэйл буквально выплюнул его фамилию. «Я в состоянии сам позаботиться о своей жене». «Да с чего вы вообще взяли, что меня нужно защищать?» Я совершенно потеряла нить этого разговора. Нужно было скорее разобраться, пока Градус опять не накалился. «Но вы же сами вызвали нас», — заговорил снова один из стражников. «Звонок по вашему адресу так звонил, что мы боялись опоздать!» «Звонок?» «Кажется, до меня начало доходить. Погодите-ка». Похлопала Вейла по руке, чтобы он отпустил меня. Неохотно, но он все же убрал руку. Поплотнее запахнула халат, сделала несколько шагов по дорожке и подняла колокольчик. «Вы ведь про этот вызов говорите?» Стражник кивнул мне в ответ. Потрясла колокольчик снова, и он, как и в прошлый раз, не издал ни звука. «Но он не работает, слышите?» Потрясла снова, поднеся его к уху. «Что значит «не работает»?» «Он же не звенит». «Его звон раздается в участке, ма... длин», — подал голос Барло. «И тут до меня все дошло окончательно. Ой...» А я все думала, почему его не слышно. Неловкость в моем голосе прозвучала более чем отчетливо. Никогда мне не хотелось так сильно провалиться под землю. Разве вы никогда прежде не пользовались колокольчиком вызова? Удивился Адам. Я отрицательно помотала головой. Он провел ладонью по лицу. А я еще и оперила им стучала. Возвращайтесь в отделение махнул он стражником. «Простите», — пропищала, глядя на их недоумевающие лица. «Похоже, все это недоразумение», — процедил Адам. «Было понятно, что ему не нравится объясняться перед Вейлом». Мой супруг хмыкнул. «Вы услышали настойчивый звон вызова с этого адреса», — продолжил за него Барлоу. «Очень настойчивый, судя по всему». Я удостоилась порицающего взгляда. Поняли, откуда он идет, и отправились немедленно. Порталом? Какое рвение. Я опасался за госпожу Барлоу. После сегодняшней сцены думали, я захочу преподать жене урок? Он горько хмыкнул. Мы все обсудили цивилизованно. Можете не переживать. Хотя, на мой взгляд, это вообще не ваше дело». Адам сжал челюсти до проступивших на скулах желваков. «Сохранность граждан в моих компетенциях», — прошипел он. «В том числе и госпожи Барлоу. Поэтому, не разбираясь в деталях, вы решили ее украсть?» «Спасти. Здесь было несколько магических всплесков. Некогда было разбирать обстановку». Они оба снова сжимали кулаки. Помогичили, теперь будем морды бить. Это все чудесно, что мы установили правду. Только вот что теперь делать с домом? Все мы обернулись, уставившись на раскороченный фасад. Выражение работать деликатно, вам, вероятно, незнакомо? Слова, сказанные Вейлом, сочились ядом. Я думал, вы ее убиваете, рыкнул Адам в ответ. Честно говоря, я и не подозревала, что этот степенный и такой сдержанный мужчина способен на такие интонации. Хотя, учитывая его несдержанность сегодня в лавке, а мигом позже меня озарило. Это ведь обо мне он так беспокоился. Вот эта история. Я взглянула на нее под иным углом. Значит, он решил, что муженек, заставь меня в чужих объятиях, устроил мне дома настоящий разнос. Такое, что заставило истерично бить в колокольчик, вызывая местную полицию. И господин полицмейстер буквально сорвался с места, телепортировался, а дальше готов был выступить против самого королевского дознавателя, спасая меня. Кажется, в моем взгляде отразилось это понимание наряду с толикой восхищения, потому как Адам, заглянув мне в глаза, мягко улыбнулся. «Я все компенсирую», — решительно заявил Хиггинс. «Обойдусь без подачек из городской казны», — фыркнул Вейл. «Не из казны». Адам упрямо выпятил подбородок. «У меня достаточно личных средств. Я уже сказал, что обойдусь. Тем более все это произошло по вине моей дорогой супруги, которая, как оказалось, не умеет пользоваться простыми вещами этого мира» последние два слова он выделил особенно и в упор глядя на меня кажется после такого меня ждет уже настоящий разнос мне очень жаль я потупилась отвечая сразу им обоим не корите себе адам мягко коснулся моего плеча, но почти сразу убрал руку под взглядом моего супруга а в знак извинений за свою неосмотрительность и скоропалительные измышления Я готов предложить вам побыть гостями в моем доме, пока здесь будет идти ремонт. Снова оглядела фасад. Окна второго этажа тоже оказались разбиты, и теперь скалились на нас осколками. Кажется, дом тоже был зол. Погодите, а что же было в кухне? Меня вдруг осенило. Всё это ведь началось неспроста. Но в этой перепалке я совсем забыла о причине нашего пробуждения. «Нордвик», — заявил Вейл, словно это должно было мне все объяснить. «Что? Что он делал у вас в доме?» А вот Адам, кажется, все понял. «Вот вы и разберитесь, господин полицмейстер», — язвительно фыркнул Барлоу. А я вообще запуталась. «Да о чем они?» Адам шагнул через порог. Ну, вернее, через его остатки. Я наложил на кухню заклятие Стазиса. Он там. «А что такое этот ваш Нордвик?» — поинтересовалась я шепотом, когда Хиггинс скрылся в доме. «Дух», — пояснил он. А я еще больше округлила глаза. Велла, кажется, моя реакция позабавила. Он качнул головой на дом, и тоже отправился внутрь. Я отправилась следом. Внутри все оказалось в еще более плачевном состоянии. Божечки-кошечки. Я едва не застонала в голос, разглядывая то, что раньше было уютным домом. Осколки, дыры в стенах, все разбито и изодрано. Следом за вылом я прошла ко входу на кухню. А там, прямо в воздухе над обеденным столом, Застыв в нелепой позе, с выпученными глазами завис прозрачный голубоватый силуэт юноши. Он был оскажён, словно его пытались размылить в фотошопе. Но всё же вполне угадывался. Молодое лицо, брюки, коричневая куртка, кепка с коротким козырьком. Так одевались многие в этом городе. «Это ведь Франко», — хмурясь произнёс Адам. Он вглядывался в его лицо и похоже узнавал. Вы его знаете? Уточнил Вейл. Знал. Похоже, парнишка не уехал к тетке в деревню. И вам все же придется принять мое приглашение. Он потянулся к широкому браслету у себя на запястье, нажал какой-то символ. Я вызвал сюда городского мага, дальше он разберется. Адам обошел стол вокруг. «Но как он оказался здесь?» Не выдержала и решила спросить. Все же не каждый день в моей кухне появляется дух. Хотелось бы понимать, что вдруг заставило его тут появиться». «Его явно что-то привлекло в этом доме», — задумчиво произнес Вэйл, тоже разглядывая фигуру, повисшую в воздухе. Мужчины переглянулись между собой, а после медленно, но так мучительно-синхронно повернулись ко мне. «Да что сразу я-то?» «Вы приносили сегодня в дом что-то новое?» Адам задумчиво постучал пальцами по столу. «Новое?» — я посмотрела на супруга. «Может быть, это все же не ко мне вопрос?» Вейл и Адам переглянулись снова. «Как быстро они спелись! Вы только посмотрите!» «На мне и моих вещах всегда висит защита от подобного». Барлоу махнул рукой на духа. «А вот у тебя нет». Я задумалась. Что я могла такого принести? А потом меня осенило. Энергия, что я забрала у Терезы. Если я принесла в дом энергию чужой тайны, это могло повлиять? «Если тайна связана с парнем, то вполне», — резюмировал Вейл. Моя сумка все еще висела на одном из стульев. Подошла к ней и вытащила мешочек с искрой. Растянула завязки, наружу вырвалось золотистое сияние. Это один сгусток, недоуменно уточнила Адам. Кивнула. Похоже, вы сорвали куш, госпожа Барлоу. Но как бы там ни было, мы должны понять, это ли приманило сюда Нордвига. Вейл согласно кивнул. Его руки снова засветились синим. Будь готова и ничего не бойся. Коротко сообщил он мне. На всякий случай убрала искру обратно в сумку. А сумку закинула на плечо. Мало ли что. К чему готовиться мне ведь не пояснили? Вейл скинул с рук несколько голубоватых огоньков. Они попали на духа и начали расползаться, поедая пленку стазиса. Вместе с тем сам призрак словно начал просыпаться. Сначала дрогнули кончики пальцев, движение пошло выше. А после он весь отмер. Заозирался, крутя головой, дернулся в воздухе влево-вправо. «Пранга!» — позвал его Адам. «Прошу тебя, успокойся!» Призрак резко оглянулся к нему и взвыл. Отчего я зажала уши и присела. Вейл, хмуро оглядев происходящее, кинул в призрака еще какое-то заклинание. Того словно обдало голубоватой пыльцой. Зачем ты явился сюда? Голос дознавателя прозвучал отчетливо и ровно в повешей тишине. Тайна! Его вой закладывал уши. Тайна должна раскрыться! Стекла в окне кухни задрожали, зазвенела посуда, которая еще была цела. Вейл приблизился ко мне, закрыв собой. Видимо, испуг все же проявился на моем лице. Еще бы. Общаться с призраками мне раньше не приходилось. Неужели он говорит про тайну, которую доверила мне Тереза? Ты говоришь о тайне, которую хранит госпожа Барлоу?» — Уточнил Адам. «Тайна должна раскрыться!» Призрак резко дернулся к полицмейстеру. Черты его при этом исказились, сделались острыми, все лицо вытянулось и посерело. Глаза блеснули алым. Уэллс среагировала мгновенно. Кухню снова осветила яркой голубой вспышкой. Я прикрыла лицо ладонями, а когда открыла вновь, призрак опять висел в воздухе, Замороженный заклятием Стазиса. «Он на грани. еще немного и обратиться полтергейстам. Оставим это вашему магу», — подытожил Барлоу. Адам не стал возражать. Неужели он все же говорил об этом? Я задумчиво поглядела на сумку. «Возможно, магу удастся выяснить?» Вейл тоже глянул на нее. В первую очередь нужно узнать, где тело и кто убил его, сообщил полицмейстер. Я поежилась. Сколько еще убийств произойдет в этом городке? И это тихое место? В доме, за неимением окон и дверей, теперь становилось прохладно. Я поежилась снова, но уже от холода. От супруга этот мой жест не скрылся. Тебе нужно переодеться. Он подтолкнул меня к выходу из кухни. «Собирайся, я запечатаю дом на ночь и отправимся в гостиницу». «Боюсь вас разочаровать», — усмехнулся Адам. «Но единственная гостиница в городе имеет всего четыре номера, и все они сейчас заняты торговцами. На днях будет большая ярмарка шерсти». Они какое-то время мерились взглядами, пока Вейл не фыркнул. Как же вы все подгадали, господин полицмейстер? Еще скажите, что это я прислал к вам, Нордвига, чтобы все сложилось именно так? Усмехнулся тот в ответ. Не желая слушать их очередной спор, я вышла из кухни. Похоже, нам все же придется какое-то время провести в доме Адама. Ваша спальня, госпожа Барлоу. Хиггинс распахнул передо мной дверь небольшой уютной комнаты. «Это что, шутка?» Вейл стоял рядом и сурово осматривал односпальную кровать. «Ваша комната будет чуть дальше по коридору», — не растерялся Адам. «А спальни на двоих у вас нет? Я бы предпочел не оставлять супругу в одиночестве». Я едва не хлопнула себя по лбу. Вот ведь актёришка. Еще и говорит так оскорбленно. Боюсь, в моем доме лишь две гостевых спальни, И обе они предназначены на одного человека. Как удобно. Да, когда я выбирал дом, заранее продумал нынешнюю ситуацию. Специально, чтобы разлучить вас с супругой. Воспитанный и доброжелательный Адам сегодня заиграл совсем в ином свете. Вы поглядите, что ни слова, то язвительность и сарказм в сторону моего дорогого мужа. «Можно мы просто ляжем спать, пожалуйста?» Решила прекратить эти споры. Мужчины словно опомнились. На дворе уже светал. Ощущала себя невозможно уставшей. То и дело зевала и уже буквально спала на ходу. Нервная система на сегодня истощилась напрочь. «Конечно, прости». Вейл приобнял меня за плечи в каком-то уж слишком собственническом жесте и завел в комнату. «Если что, зови. Моя спальня напротив, если что-то будет нужно», — подключился Адам. Они снова встретились взглядами. Разве что искры не полетели.